Встающее солнце приласкало осеннюю землю, по которой уходил рассыпавшийся гурт, бодро уходил напористо, наполняя округу приглушенным грохотом, как будто предвещающим грозу. Птахи, колокольцами звенящие впереди на березах, замолкали, заслышав этот гром, перелетали куда подальше, повыше. Желтые и синие цветы, Поверивший краткой лисьей нежности осеннего денька, с позаранок распахнули чистые глаза, оперенные лепестками, ресницами. Вожак своей пудовой гирей наступал на живое желто-синее пламя, оставлял под собой пепельно-серые пятна. Чертополох встречался на пути. Этого черта нельзя было сломить. Играя каплями росы наколотыми на иглы, чертополох наклонялся под копытами гремящего гурта, пропускал под собою могучие туши и, распрямляясь пружиной, впивался в метелки пушистых хвостов. Час за часом пригревало, острее и гуще запахло увидающей листвой сырой землей. Зеленоватая трава пучками попадалась еще кое-где соблазняя чуткие ноздри. Но вожак переступал через соблазны и сородичам своим не давал потачки. Некогда брюхо жратвой трамбовать, нужно уйти как можно дальше от людей, по-звериному жаждущих мяса, облитого кровью. «Некогда, некогда», — оборачиваясь, говорил вожак, «это хорошо еще, что нам попался такой пастух, молиться надо на него». Кто-то сзади пыхтел, «Подожди, ребята! Ногу натерла на перегоне!» Но вожак был непреклонен. «Из-за тебя одного мы можем все пострадать, так что прости, братишка, догоняй как можешь!» И опять, усердно сопя, упрямо опуская рогатую голову, вожак спешил. И хотя зачастую шагал он почти без оглядки, все время чувствовал своим загривком мощное дыхание гурта, Его сердцебиение и редкие стоны, похожи на просьбу укоротить шаги. Это стонали слабые собратья, измотанные горами. Их было немного, тех слабаков, они отставали уже, слюну пускали, угощаясь то травой, то водой. «Ну что ж, пускай», — сказал вожак, — «кто как хочет». Он был равнодушен к слабым, и это правильно. Древнее чутье шептало сердцу, так и только так, играя силой и умом, вчера торжествовала дикая природа, восторжествует завтра и вовеки вечные. Жалости нет на земле, жалость — это где-то в небесах, где прописался дух далеких предков, пострадавших от того кровожадного зверя, который научился ходить на двух ногах. Сытно жрать и мягко спать за счет невинных, бессловесных, кого он обдирает и режет на куски во глубине рукотворной своей преисподни. Взобравшись на очередной пригорок, приводя в порядок сбитое горячее дыхание, вожак смотрел на отстающих слабаков. Смотрел холодными свинцовыми глазами, словно бы заиндевевшими колючими в длинных иголках ресниц, Отворачиваясь, он опять безжалостно, размеренно давил копытами чужую землю, уходя все дальше и дальше, на юго-запад, в сторону Монгольского Алтая, в сердце древней своей прородины, затерявшейся где-то за бурными реками, за перевалами, уже убеленными предзимней остудой. «Куда идем?» вдруг зароптали сзади и зароптали сбоку, Засматривая в глаза вожаку, ты хоть сам-то знаешь, и там ждала погибель, и тут уже недолго до нее. На несколько секунд остановившись, вожак мотнул башкой, ударил копьевидным рогом. не затихло, несколько собратьев отшатнулось от него, а молодой какой-то хилый брат, утробно хрюкнув, опрокинулся на землю, болтая копытами в воздухе. «Еще услышу хоть разок», — пригрозил вожак, — «прикончу». Подтянули слюни и вперед за мной. Откровенно сказать, хорохорился он. Дорога была незнакомой, чтоб не сказать, что вовсе не было ее. Бездорожье камнями колотилось под ногами, и временами сердце вожака опаляло отчаяние. «Куда иду?» Куда веду? Но вслед за отчаянием приходила уверенность. Что-то древнее, вечное пробуждалось в горячей груди вожака. Вольным ветром в душе разжигалась малая искра инстинкта, из которой возникало пламя, озарявшее догадкой и подсказкой, когда и где нужно свернуть, подняться в гору или пройти низиной, чтобы не попадаться на глаза деревень или охотничьих избушек. И вдруг на поляну из темной чащобы вышел серый хищник, заставляя вожака на несколько секунд смутиться. Поводя ноздрями, он уловил запах волка, только волка ослабленного, похожего на дигую собаку. Остановившись, вожак обернулся и понял, по глазам, по настроению своих собратьев, что все они тоже теперь ощущают себе, Нечто дремучее, дикое, способное стать сокрушительной силой. Вожак понимал, что собратья давно одомашнились и защищаться от волков не могут. Веками отлаженный механизм самообороны и выживания почти сломался. Но что-то же все-таки еще осталось в некогда могучих, неукротимых душах. Пускай хотя бы слабый, хотя бы дальний, призрачный отголосок, звеняй маня... Ещё долетал из пещерного прошлого, невнятно подсказывал что-то. И вожак стал собирать сородичей. «Строимся, строимся!» — приказывал он, угрюмо глядя на больного волка. «Живее! Это называется каре! Забыли?» Тяжёлые быки неповоротливо сбивались в косматую тучу, неумело перетаптываясь на месте, Они как будто вспоминали, что нужно делать в подобном случае. Вожак подошел к одному из собратьев и поддал коленом под тощий зад, подавая грубую подсказку. При малейшем намеке на серого хищника стадо диких яков выстраивается в коре, в середину которого прячутся дети, женщины, старики. Образовавшуюся живую крепость волки взять не могут, тут бесполезно рыпаться. Повиснешь с разодранным брюхом на копьях защитников крепости. Волки могут преуспеть только в случае молниеносности, когда рогатые, мохнатые бойцы не успевают построить коре. Но и тогда волки настигают только слабых. В основном телят пластают. Шерсть летит багряными шматками. Иногда и другое случается. Волк-одиночка может победить любого крупного быка, отбившегося от стада. Волк-одиночка берет измором. Суток двое-трое к ряду, и зверь танцует перед мордой быка, раздражает, злит его, выводит из себя, а главное, не дает травинки ущипнуть. Бык постепенно обессиливает и в конце концов падает, становясь добычей, хитромудрого танцора. Но этот серый хищник был далеко не танцор. Он откровенно растерялся, когда увидел стадо, наклонившее головы с чистоколом длинных мерцающих рогов. Потоптавшись вокруг да около, волк отошел от стада, посидел, облизываясь, глубоко вздохнул и нехотя поплелся в темную чищобу и в мохнатой груди вожака заликовало какое-то странное, незнакомое чувство. «А я вам что говорил? Меня надо слушать. Понятно?» Подтянули слюни и вперед. Он обретал уверенность, причем такую, которая кружила голову и незаметно перерастала в самоуверенность. Шагая дальше, вожак поднялся на гранитную скалу, И постоял, поводя мохнатыми ушами. Он, кажется, расслышал трубный голос вдалеке. Что это? Что? О, да, теперь он, кажется, вспомнил Який, его древние, далекие сородичи, всегда молчаливые, в период гона, страшно ревут, порождая порой камнепадов в горах, стряхнув мясистым ухом, где болтала чертополошина, вожак опять прислушался. И на этот раз сомнений уже не было. Он уловил раскатистую ноту, приглушенный рев, наплывающий будто с самого неба. И сердце вожака, булыгаю болтавшееся в черной утробе, неожиданно сбилось с привычного хода. Сердце вспыхнуло неистовой любовью и предчувствием схватки, пускай даже смертельной. Это уже ничуть не страшило. Жизнь без любви хуже смерти. Пьянее от воли, он так и сказал. Мужики, жизнь без любви хуже смерти. Волосатые, перегоном замордованные мужики, а рядом с ними парни и девушки – Все они с недоумением смотрели на него, но никто не решался ему прикословить, чтобы не схлопотать кинжального удара острым рогом. «Да-да, конечно», — раздался чей-то халузький голосок. «Жизнь без любви, она такая. Погоди», — приказал вожак, — «не мешай». Воздух над тайгой, над горами снова казался пустым, безжизненным, и вожак засомневался... Может быть, никакого призыва нету и не было. Может быть, наваждение. Надо внимательно вслушаться. Надо всем замереть на минуту-другую. Не может быть, чтобы это было наваждением. Ведь именно в эти деньки наступило веселое время любви, время гона. В эту пору, когда угорали от солнца последние денечки сентября между дикими быками, Происходят жуткие побоища, совсем не похожие на ритуальные бои большинства других животных. Эти рогачи во время драки стараются как можно лучше применить холодное оружие, протыкают соперника. Правда, смертельный исход очень редко бывает, но кипящая кровь проливается часто. «Кто как хочет», – забубенно встряхнул головою, – сказал вожак, – «а я пошел туда». Охмелев от свободы, от самоуверенности, он свернул с намеченного твердого пути, пошел на голос крови и вскоре заблудился. Кто-то направился за ним, а кто-то устало прилег там, где стоял. Стадо какое-то время вяло бродило в пойме, щипало остатки вкусной зелени. А через сутки вожак опомнился. Ощущая смутную тревогу, поводя влажными воронками ноздрей, он смотрел на небеса, пыхтел в недоумении. Небо еще было чистым, еще приветливо светило солнце, птахи щебетали, перепархиваясь ветки на ветку. Но воздух уже прокололо острым ледяным предчувствием беды, которая вот-вот накроет землю.